Едва усевшись против своего врага, сеньора Бофор хмурил брови. «Пожалуй, лучше будет завязать ей глаза, мой друг. Я не хочу, чтобы они знали, куда мы их везем». Испанец повиновался, и Марианне, ставшей немой и слепой, остались в утешении только ее мысли, сразу ставшие гораздо менее оптимистичными. Все действительно оказалось не так просто, как она себе представляла. С того момента, как она покинула Язона, она была убаюкана заманчивым убеждением, что избавилась от страха. Она решила сделать все, чтобы спасти своего возлюбленного и вернуть ему свободу, которую, несомненно, она собралась с ним разделить. А в случае неудачи она пообещала себе умереть, если не с ним, то в одно время чтобы вместе рука об руку ступить в царство вечной любви. Она даже представила себе письмо, написанное Жуливалю, чтобы он смог соединить их тела в одной гробнице, и, подобно обиженным детям, желающим умереть и этим наказать родителей, она испытывала некоторое удовольствие, представив раскаяние и угрызение совести Наполеона, когда он узнает, что его жестокость толкнула соловья, На смерть. Дойдя до этого, она с горечью констатировала, что совершенно забыла о неприятной действительности, которую представляла Пилар. До сих пор она смотрела на нее, как на святошу и дикарку, неспособную к здравым рассуждениям, главным образом озабоченную тем, как ей самой выйти сухой из воды. Она считала ее глупой и злобной, а также подлой, раз она ради низкой мести дошла до того, что обвинила своего супруга перед полицией. Но она никогда не могла себе представить, что эта злоба может вызвать такую ужасную деятельность. Что сказала безумная испанка? Что нельзя допустить, чтобы ее действия помешали ходу правосудия? Другими словами, она похитила Марианну, чтобы та не могла ничего сделать для спасения Езона. На мгновение пленнице показалось, что она слышит голос Толейрана. «Пилар принадлежит к племени непримиримому. У них обманутая влюбленная, не дрогнув, отправит неверного любовника к палачу». Это было так, это было именно так. Ее упрячут в какое-нибудь логово, откуда она не сможет выйти, пока ее зона не казнят. Может быть, после того, ей окажут милости, тоже убьют. Тогда путь к искуплению для навожной Пилор станет еще привлекательней. На ее месте, подумала Марианна, я несомненно убила бы соперницу, но ни за что в мире и пальцем не коснулась бы человека, которого люблю. Связывавшие ее путы причиняли боль, а кляп затруднял дыхание. Она поерзала, чтобы найти более удобное положение. Сидите спокойно, раздался холодный голос Пиллар. Скоро мы поменяем кареты. Действительно, вскоре фиакр остановился. Сразу несколько рук крепко схватили Марианну, чтобы высадить. И едва она коснулась земли, как оказалась в другой карете, на гораздо более мягких подушках. Ее локти прижались к шелковистому бархату. И она сразу почувствовала, что рядом с ней сидит не Кроуфорд. Это была Пивор. Тонкое обоняние Марианны узнало густой запах ее духов, жасмина и гвоздики. Больше никто не поднялся в карету и пленница начала серьезно беспокоиться о своем спутнике, чье приглушенное бормотание донеслось издалека. Кто-то сказал около дверцы. — А что нам делать с другим? — Я же уже говорила, куда его отвезти, — ответила Пилар. — Ручаюсь, что полиция не будет искать его там, если вообще начнет разыскивать. — Будьте уверены, Донна Пилар, что этим она займется. Когда его жена узнает, что он не вернулся, она поднимет шум. Не думаю. Тогда ей придется сознаться, что они дали убежище изгнаннице. Главное, впрочем, чтобы его не обнаружили до намеченного нами дня. Потом мы его отпустим. Обращайтесь с ним хорошо. Он не враг нам. Кстати, вы заплатили кучеру фиакра. В ответ вместо гортанного голоса человека по имени Васкетс раздался тихий смех, показавшийся Мариане зловещим. «Вы не должны были, мы же здесь не дома!» «Подумаешь, зато одним проклятым французам стало меньше!» «Теперь поезжайте, трое наших будут сопровождать вас, и мы снова встретимся уже там, но...» Осмелись вам подсказать, что лучше сделать, чтобы вашу спутницу не могли заметить. И если вы позволите...» Снова Марианну схватили, закатали во что-то теплое и шероховатое, пахнущее лошадью, очевидно, попону, и без церемоний положили на пол кареты. «Я хотела сделать это перед приездом». «Вы слишком добры!» Неужели вам нравится эта шлюха, укравшая у вас мужа? Как вы хорошо понимаете меня, милый Дон Алонзо, проворковала Пиллар таким ангельским голосом, что у Марианны появилось неистовое желание укусить ее. Спасибо, тысячу раз спасибо. Благодаря вам это путешествие будет очень приятным для меня, по крайней мере. Лежавшая на полу кареты, и не имевшая возможности пошевелиться, пленница сейчас же поняла, каким испытанием будет для нее ощущать ноги врага на своей груди. Но чтобы не доставить ей лишнее удовольствие, она удержала рвущийся из горла вопль возмущения. — Ты мне заплатишь за это! — поклялась она про себя. Ты мне сто крат заплатишь за это и за все остальное, подлая ослица. Когда ты попадешься мне в руки, я тебе покажу, на что я способна. Я тоже грязная убийца, вшивая сука. Продолжение ругательств, которыми в бессильной ярости Марианна осыпала Пилор, было гораздо менее изысканным. Все они были заимствованы из лексикона старого Допса селтоновского Конюшева, который научил Марианну держаться в седле. Она, впрочем, не особенно понимала смысл произносимых слов, но получала своеобразное облегчение, ибо ей казалось что никакое ругательство не может быть достаточно грязным для женщины, которая хладнокровно позволила убить безвинного кучера Фиакра, не говоря уже об упорстве, с каким она толкала Езона в руки палача. Измученная от толчков и полузадушенная, Марианна чувствовала, что лошади идут рысью. Одно время ощущалась тряска по мостовым, затем ей показалось, что они проехали одну из парижских застав, потому что она услышала звяканье оружия и отрывистые команды. Но карета не замедлила хода, даже наоборот. Кучер пустил лошадей в галоп по довольно ровной дороге, где ухабы встречались редко. Марианна услышала, как Пилар с облегчением вздохнула. Затем ощутила, что лицо ее освободилось от покрывала, а глаза от повязки. — Я не хочу, чтобы вы умерли от удушья, — с оскорбительной заботливостью сказала сеньора. Это было бы слишком быстро. Впрочем, вы можете попытаться заснуть, моя дорогая. Нам ехать еще добрых два часа. Испанка поставила ноги на прежнее место. Но Марианне с трудом удалось повернуться так, чтобы не видеть ее самодовольное лицо. Так она могла спокойно думать. Два часа? За это время таким ходом можно проехать около семи лье, но это расстояние ничего ей не говорило, ибо она не знала, через какие ворота они покинули Париж. Тем не менее, теперь стало ясно, что если ей удастся бежать, придется украсть лошади или идти пешком, что, впрочем, не особенно ее пугало. Ради Езона она готова без единой жалобы пройти пешком хоть от Марселя.